Глава 20. Чем больше гномов получало свободу, тем больше, что неудивительно, их бродило по сделанным Ольгой лестницам. К ним присоединялись и те, кому повезло не быть заваленными. Спустя время они приходили в себя и начинали самостоятельно пробираться ниже. К сожалению, не обошлось без несчастных случаев. После такого обывала нельзя было рассчитывать, что выживут все. Закончив с лестницами, Оля сделала всё возможное, чтобы гномы в ловушках смогли дождаться помощи. Если она не могла расчистить для них путь полностью, то проделывала небольшие отверстия. Убедившись, что всё под контролем, она направилась вниз. Гномы стремились попасть в какое-то убежище. Ольга пока пристально не присматривалась к дну пещеры, так что не знала точно, что это за место. Ей понадобилось время, чтобы достичь конца наколдованной ею же самой лестницы. "Осторожней", предупредил её стражник, подхватывая под локоть, когда Ольга споткнулась и едва не упала вперёд. Этого гнома с ней оставил Грон. Она хотела отказаться, заверив, что ещё одни руки для расчистки завалов лишними не будут, но Грон наотрез отказался отзывать стражника. Теперь гном ходил вместе с ней, причём явно старался держаться очень близко, что доставляло некоторый дискомфорт. Внизу всё было завалено обломками мостов. То и дело встречались гномы, бродящие между булыжниками. В слабом свете они напоминали непрекаянных призраков. Раньше пещера была хорошо освещена, но сейчас здесь, внизу, света было не очень много. Артём со своими огнями остался наверху, так что Ольге с охранником приходилось пробираться в полутьме. Оглядевшись по сторонам, Оля отыскала укромный уголок и села удобнее. Ей хотелось посмотреть, где находится убежище, о котором говорили гномы. Прикрыв глаза, она погрузилась в себя. Очень скоро от ближайших камней начала поступать информация. Они были недовольны, что их так бесс церемонно сдёрнули с места. Им нравилось быть мостами, и они хотели вернуться туда, где были раньше. Ольга не могла им этого обещать. Возможно, она смогла бы собрать их в прежнем порядке, но как быть с высотой? У В она не способна просто отлевитировать камни наверх. Вскоре стало понятно, что под ними находится ощутимый пласт булыжников. Вход в убежище она тоже нашла, однако он был полностью завален. Разум Ольги потянулся дальше. Она не видела живых существ, но всё равно поняла, что в каком-то большом месте, там под обломками, собралось множество гномов. Она ощущала это благодаря тому, что они своим весом давили на камни. Нарисовав в уме примерную карту убежища, Оля поразилась его размером. Это была ещё одна пещера, чтобы попасть туда. Необходимо было преодолеть широкий длинный тоннель, который сейчас был полностью завален. Ольга принялась методично очищать его, по давлению около входа в убежище с внутренней стороны, вернее по его изменениям, она поняла, что гномов напугали самостоятельно двигающиеся камни. от чего они в панике бросились прочь. Представив себе их реакцию, Оля коротко улыбнулась, но потом снова сосредоточилась. У вас необычная сила, Ольга сбилась. Сознание мгновенно вернулось в тело. Поморщившись из-за того, что её так бесс церемонно прервали, она открыла глаза. Стражник стоял рядом. Он повернулся спиной к свету, поэтому она не видела его лица, утопавшего в тени. Эта картина от чего-то оказалась Оле тревожной. Да, вопрос вышел слегка глухим, наверное, из-за того, что она долго не разговаривала. Хотелось есть и пить. Никогда раньше не видела, чтобы лестницы строились сами, продолжил гном. Я тоже, призналась Ольга, не понимая, к чему идёт разговор. Камни случаются вас. Думаю, так и есть. Оля, напригласи ещё сильнее. Сердце забилось быстрее, а ладони слегка вспотели, хотя вокруг было довольно прохладно. Между ними повисла тишина. Ольга ждала, когда стражник скажет что-нибудь ещё, но он замолчал, лишь кивнул чему-то и отошёл на пару метров, сделав вид, что всё в порядке и он никаких вопросов не задавал. Ольга минуту размышляла, не продолжить ли своё прерванное занятие. Но ей совершенно не хотелось больше закрывать глаза в присутствии этого гнома. Откашлявшись, она поднялась на ноги и отряхнулась. Нужно было найти ребят и Грона. Повернувшись, Ольга уже собиралась пойти к лестнице, когда услышала далёкий крик. В такое время кричать мог кто угодно, например, гном, который обнаружил своего родственника мёртвым. Вот только Ольге показалось, что крик звучал как-то не так. В нём отчётливо слышался страх и паника. Так кричат люди, на которых напали. "Идёмте". Гном удобнее перехватил непонятно когда вытащенное оружие и кивнул Ольге в сторону лестницы. Она не стала выяснять, почему он не заинтересовался причиной крика. На некоторой высоте Ольга всё-таки взглянула вниз. Дно было плохо освещено, но ей показалось, что она заметила небольшую фигурку, юркнувшую между камней в том месте, где они были не так давно. Фигурка была слишком гибкой и проворной для гнома. Те были более неповоротливы. Может быть, это был ребёнок? Да, наверное, так и есть. Ольга выбросила из головы этот эпизод и уже собиралась продолжить движение, когда они с гномом услышали новый, душераздирающий крик. Проигнорировать его было трудно, учитывая, что кричали совсем рядом. Быстрее резко бросил гном, подталкивая Ольгу наверх. "Что это?" спросила она, подчиняясь требованию ускориться. Ей самой было неуютно. Конечно, она ощущала желание помочь, но понимала, что мало сможет сделать в темноте. Кроме того, неизвестно, что там вообще творилось. Гном ничего не ответил. Но молчание его было каким-то красноречивым. Оля поджала губы, но снова спрашивать не стала, направив все силы на подъём. Найти остальных сразу не удалось, неудивительно, учитывая, что никакой связи друг с другом у них не было. Ольга с гномом могли ориентироваться исключительно на скопление огней, которые и привели их к Артёму. Гронк к счастью обнаружился неподалёку. К этому моменту спасённые гномы сформировали новые группы, помогая вытаскивать своих товарищей. Везде на уровнях царила деловая суматоха. Некоторые даже пытались очистить от завалов коридоры, но кидать булыжники вниз гномы опасались. На дне могли находиться другие гномы. Никому не хотелось случайно их придавить. Заметив Ольгу с сопровождающим, Гром немедленно прекратил работу и пристально впился взглядом в охранника, безусловно требуя отчёта. Тот не стал разочаровывать или тянуть время, быстро доложил о возникшей ситуации. Я видела маленькую фигуру внизу, там, где мы сидели. Ольга решила поделиться тем, что заметила. Что-то внутри отказывалось верить, что это был всего лишь ребёнок. Она не могла точно сказать, откуда взялась эта неуверенность. Цепкий взгляд Грона немедленно переместился на неё. Расскажи подробнее, неожиданно мягко попросил он. И эта странная мягкость никак не вязалась с суровым лицом и сверкающими какой-то скрытой, давящей угрозой глазами. Охранник удивлённо взглянул на Грона, но ничего, конечно же, не сказал. Оля тревожно поёжилась, обхватывая плечи руками. "Я подумала, что это ребёнок. Он был невысоким и худым, очень проворным", делилась Ольга, тщательно вспоминая всё увиденное. Он появился точно возле того места, где я недавно сидела. Мне показалось, он что-то ищет. Громкий взул, а потом задумался. Через мгновение его глаза сузились. "Гоблины", прошептал он, приподнимая верхнюю губу, словно хотел зарычать. Ольга готова была поклясться, что услышала в широкой и мощной груди гнома зарождающийся рык. Охранник рядом, совершенно не стесняясь, выругался. Оля хотела спросить, насколько опасна эта новая напасть, но все завертелось слишком быстро. Гром действовал так, будто ему внезапно впрыснули в кровь энергетик. Интересно, что гномы вокруг, только услышав слово «гоблин», преображались прямо на глазах. Куда-то исчезали боль и страх, а на их месте появлялась решительность и даже что-то вроде предвкушения. Грон не забыл о Ольге. Он отвёл её в освобождённую от камня пещеру. В ней обнаружился король вместе с лекарем, который не отходил от его величества. Пещеру охраняло несколько вооружённых до зубов гномов. Перед уходом Грон слегка замялся. Оля, заметив, что гном хочет что-то сказать, с интересом посмотрела на него, но торопить не стала. Гном переступал с ноги на ногу и время от времени смотрел на Ольгу. подняв руку, он тревожно подёргал чуть потрёпанную бороду, а потом резко выдохнул. "Не уходи отсюда никуда", резко приказал он. Ольга нахмурилась. Ей не нравилось, что Грон вместо просьбы приказывал. В конце концов, он не был властен над ней. Возможно, среди гномов у него была власть, но она не гном, а человек. Конечно, она собиралась подчиниться. Это было разумно не подчинение, а сам смысл приказа. ей сейчас действительно лучше находиться под охраной, а не носиться по плохо освещённой пещере в окружении предполагаемых врагов, от которых можно ожидать чего угодно. Но всё равно Ольга ощущала дискомфорт. Гоблины очень опасны. Словно заметив неприятие Оли, Грон заговорил немного мягче. Они не гнушаются питаться разумными существами. И ещё, Грон замолчал и поджал губы, словно не хотел произносить то, что вырывалось из него. Снова подняв руку, он пару раз провёл ей по бороде, а потом совершенно мальчишеским жестом взлохматил свои длинные густые волосы. В общем, постарайся не высовываться, чуть более грубо бросил он и резко развернувшись, направился в сторону выхода. Ольга отмерла, когда он вышел из пещеры. Она только сейчас заметила, как быстро у неё билось сердце. Кроме того, её слегка подтряхивало. Можно было обмануться и списать это на прохладу, вот только что делать с непонятным жаром, растекающимся по всему телу. Оглядевшись по сторонам чуть смущённо и растерянно, Оля отыскала себе свободное место на некотором отдалении от короля и села, по самый нос завернувшись в отданый ей плащ. Спустя время она, немного успокоившись, решила помочь гномам с новой угрозой. Магия всё ещё была при ней, причём несмотря на траты, будто бы с каждым часом становилось всё сильнее. Некоторое время она возвешивала все за и против, а потом решила действовать. Ольга погружалась в себя всё глубже, её сознание сначала свернулось точкой, а потом принялось разрастаться вширь. В теле появилась необычная лёгкость. Казалось, будто весь мир стал её неотъемлемой частью. Время от времени нестерпимо хотелось открыть глаза, ведь подобное состояние не было привычным, но Ольга сдерживалась. Камни вокруг уже знакомо пели для неё, заверяя на своём едва понятном языке, что готовы помочь. Конечно, они не говорили это прямо, но Ольга знала, стоит попросить, и те сделают, как она хочет, хотя и с оговорками. Даже у камней была своя воля. Её сознание устремилось вниз. Самым необычным было то, что она не теряла при этом ощущение тела. Она чувствовала, что сидит на твёрдых камнях, что на плечах по-прежнему лежит плащ Грона. Последние дни выдались совсем сумасшедшими. Из-за этого Ольга не могла исследовать дар, преподнесённый ей этим миром. Честно говоря, Оля всё ещё была удивлена, что ей досталась хоть какая-то магия. Поначалу она не считала магию, помогающую понимать камни, полезной. Та не была зрелищной, как вода или огонь, ей так казалось. Но Ольга не смела жаловаться. Если так подумать, то между ней и землёй камни ведь тоже земля, не так ли? Было много общего. Спокойная, неторопливая, не очень эмоциональная, именно так можно было описать Ольгу. Разве все эти эпитеты не подходили земле? Поэтому, немного подумав, Оля пришла к выводу, что это даже логично. Постепенно она поняла, что земля может быть многоликой. Она могла стать и оружием, и защитой. Главное придумать, как её использовать. Ольга не обладала большой фантазией. Хоть она читала и смотрела много фэнтези, ей было сложно быстро что-то вообразить. Но сейчас у неё была одна идея, которая, как Ольга надеялась, поможет гномам Этому народу требовалось время, чтобы устранить последствия катастрофы. Многие гномы погибли, так что остальным было не до конфликтов с враждебной расой. Добравшись сознанием до дна, Ольга начала прислушиваться к шепоту камней в этом районе. Еще в прошлый раз, проверяя убежище, она поняла, что ощущает, когда на камнях кто-то сидит. Сейчас оказалось так же. Мало кто из гномов внизу находился в неподвижности. В основном, Ольга могла сказать это с полной уверенностью. Они быстро перемещались. С каждым мгновением ощущения становились всё сильнее. Ольга воспринимала поверхность натянутым одеялом, которым она была укрыта. Если кто-то проходил или пробегал по этому одеялу, то она сразу чувствовала это. Давление на поверхность было разным. Неудивительно, у каждого существа имелся свой вес. К тому же, если долго наблюдать, то можно было заметить, что одни существа двигались более медленно и тяжеловесно, чем другие. Ольга тревожно сглотнула. Что, если она ошиблась? Совершенно не хотелось настраивать против себя всю расу. Но ощущение чужой крови подгоняло её. Да, она могла с уверенностью сказать, в каком месте пролилась кровь. Ольга словно чувствовала этот металлический привкус, неприятно отдающий на языке солью. Для начала она решила проследить за кем-то одним и сконцентрировалась на лёгких, быстрых шагах кого-то явно маленького и юркого. Существо быстро бегало, резко меняло направление, похоже, могло подпрыгивать и ловко вскарапываться на камни. Вряд ли это был гном. Даже человек не обладает такой лёгкостью движений. Конечно, если это не ребёнок. Оля снова тревожно сглотнула, а потом сконцентрировалась на этом существе. Она вела его, ни на секунду не отвлекаясь. В тот момент, когда неизвестный замер за одним из камней, явно наблюдая за находящимися на некотором отдалении гномами, Ольга решила действовать. Всё тело вмиг заледенело. Внутри из-за нервозности словно образовалась чёрная дыра. Оля толкнула ближайшие камни, передавая безмолвный приказ, который практически прокричала в своей голове. Камни охотно подчинились. Они опутали замершую фигурку каменными щупальцами, а потом замерли, удерживая её в своейобразной клетке. Ольга чувствовала, как существо тревожно забилось, пытаясь выбраться. Камни сжались чуть сильнее, но Оля вовремя остановилась, не желая раздавить неизвестного. Она намеревалась лишь удерживать его. Хотелось спуститься вниз и посмотреть, кого она поймала. Ольга ещё сомневалась, вдруг это всё-таки маленькие гномыш? Следовало выбросить подобные мысли из головы. Неизвестный вёл себя слишком подозрительно для ребёнка-гномов. Он явно прятался и следил. Приободрившись, Оля начала методично заключать в подобные клетки всех, кто казался ей подозрительным. Жаль, что у камне не было нормальных глаз. Так ей не пришлось бы долго примериваться. Она не слышала разговора гномов внизу, которые начали натыкаться на попавшихся в ловушке гоблинов. Бородачи были поражены увиденным. Никогда прежде на их памяти камни не принимали таких странных форм. Часть гномов обрадовалась поддержке, но были и те, кого испугало подобное самоуправство. Со стороны прежде неподвижных и полностью послушных камней. И не важно, что камни ловили лишь гоблинов. Главное, что они вообще это делали, хотя не должны были. Ольга не слышала этих разговоров, продолжая заниматься своим делом. Когда она на мгновение вернулась в реальность, то поняла, что его величество наконец-то пришел в себя. Увидев его недобрый взгляд, Оля поежилась и встала. Продолжать начатое в неизвестности она не хотела. Ваше величество, приветствовала Оля короля, слегка наклоняя голову. Она не знала, как правильно поступать в таких случаях, но надеялась, что ей простят возможную непочтительность из-за того, кем она являлась. Всё-таки она была не просто созданием иной расы. Наверное, стоило сказать что-то ещё, но что? Я рада, что вы наконец очнулись. Очень хорошо, что вы смогли выкарабкаться. Всё это казалось излишним. В итоге Ольга решила ничего к приветствию не добавлять. Для начала следовало разобраться с тем, какие претензии у короля именно к ней. А что эти претензии есть, не было никаких сомнений. Уж слишком недобро смотрел король, сурово поджимая губы. Ему явно хотелось высказаться. Оля очень надеялась, что до казни дело не дойдёт. Не успел провидеть хоть что-то произнести, как к нему подобрался один из охранников и начал шёпотом докладывать о ситуации. Стало понятно, что его величество очнулся не так давно, поэтому не успел до конца разобраться в ситуации. Представив себе, насколько зол он будет, когда узнает, что его царство разрушено, Ольга тревожно сглотнула. В животе всё перевернулось и сжалось от нервозности, начало слегка подташнивать. Что? буквально прошептал король, подскакивая на ноги. Ваше величество, воскликнул лекарь, тоже поднимаясь с места. Вам лучше пока не вставать, особенно так резко. Вы должны быть осторожны. Ваше тело и магия всё ещё. О чём ты говоришь? рыкнул на него главный среди гномов. Ты разве не слышал? Лекарь тушевался, ему явно не хотелось говорить, что чьи-то слова мало значили, поскольку ему довелось воочию увидеть Как всё рушилось. Не обращая внимания на своего личного врача, король принялся чуть пошатываясь приводить себя в порядок. Ольга старалась не привлекать к себе внимания, отойдя чуть дальше в сумрачную тень, где дядя требовательно спросил король: "Недавно стало известно, что гоблины решили воспользоваться нашей временной слабостью и проникли в царство". Он отправился вниз, быстро доложил охранник. "Гоблины", прошептал правитель. Глаза юного гнома сузились, а кулаки сжались. Мелкие крысы. Ничего удивительного, что эти мерзкие создания поступили именно так. "Где моя секира, ваше величество?" чуть ли не со слезами на глазах произнёс лекарь, умоляюще поглядывая на своего монарха. "Вам нельзя так много двигаться. Будьте благоразумны. Вы не можете сейчас сражаться, вы погубите себя. Придержи язык. Резко приказал король, глянув на лекаря как на назойливую муху: "Не тебе указывать, что мне делать". Ольга, стояв в отдалении, недовольно поджала губы. Ей не нравилось, как этот юноша разговаривает с тем, кто вытащил его из того света и сейчас просто печётся о его здоровье. Что будет, если король, недостаточно восстановившись, навредит себе? Кого обвинят, если его здоровье после физических нагрузок пошатнётся ещё сильнее, а вдруг он погибнет из-за того, что не дал себе поправиться полностью. Ей казалось, что король поступает неразумно. Внизу было достаточно более здоровых гномов, которые вполне могли позаботиться о гоблинах. Этому мальчишке явно не следовало геройствовать, ведь причин для подобного не было. Несмотря на здравые мысли, Ольга не стала ничего говорить. Она ещё помнила, как недружелюбно его величество посмотрел на неё, когда очнулся. Не хотелось испытывать судьбу, вставая между королём и его желаниями. Хочет он поколечиться ещё сильнее, не её забота волноваться о последствиях его действий. Возможно, это было эгоистично, но король не являлся для неё кем-то важным, так что рисковать собой, убеждая его одуматься, Ольга не собиралась. Лекарю не удалось вразумить правителя. Тот не обращал никакого внимания на причитания, одеваясь и снаряжаясь на бой с упорством молодого барана. Ольга рассчитывала, что, сконцентрировавшись на гоблинах, он не вспомнит о ней, но не тут-то было. Король, полностью облачившись, посмотрел прямо на неё. "Запереть", приказал он после непродолжительного молчания. В сердце Ольги Испуганно ёкнула. Приказ не сулил ей ничего хорошего. Конечно, ейё сложно было удержать в каменной ловушке. Всё-таки камни вокруг готовы были выполнить каждое её пожелание, но дело ведь не в том, что она может в любой момент уйти. "Ваше величество", неуверенно спросил один из охранников. Судя по всему, им тоже не очень понравился приказ. "Его светлость просил нас, а я приказываю запереть" Не глядя на гнома, который осмелился возразить, повторил король: "И остальных тоже найдите и заприте, они опасны". Ольга поёжилась. Если она могла уйти, когда вздумается, то с другими всё было не так просто. Кроме того, кто знает, как отреагирует тот же Игорь, когда поймёт, что гномы пытаются ограничить его свободу. Драки точно не избежать. Основой силы Игоря, возможно, и смертей. Не удостоив Ольгу больше ни единым взглядом, король резко развернулся и направился к выходу. Он всем своим видом давал понять, что сейчас ему нет дела до того, как будет выполнен его приказ. Видимо, знал, что охранники в любом случае поступят так, как он велел. Ольга вздохнула. Голова начала побаливать. Поморщившись, она посмотрела на смущённого охранника. Судя по всему, тот не хотел выполнять приказ своего правителя. Но и не выполнить его не мог. Куда мне идти? спокойно спросила Ольга, решив не добавлять гному проблем. Тот облегчённо выдохнул. Неужели думал, что Ольга закатит истерику, будет сопротивляться, а потом развил бурную деятельность. Несколько охранников, посовещавшись друг с другом, далеко уводить Ольгу не стали. Она не совсем понимала, почему те настолько нерешительны. Только чуть позже подумала, что всё дело в Гроне. Видимо, власть королевского дяди всё-таки достаточно сильна. Охранники получили от него чёткий приказ, который не предполагал ограничения свободы, словно она была преступницей. Им явно не хотелось позже столкнуться с гневом Грона, но и слова короля проигнорировать они никак не могли. Поэтому решили совместить оба приказа. В итоге Ольгу отвели в одну из свободных пещер неподалёку. Она не была темницей. Когда-то в этом месте жили простые гномы. Охранники посчитали, что такой вариант будет лучше. Внутри дома никого, конечно же, не было. Хозяева, если они выжили, либо находились в заваленном убежище, либо бродили где-то на уровнях внизу. Обстановка дома оказалась скудной. Кроме того, многие вещи разрушились или разбились. Что не разбилось, было усыпано каменной крошкой и пылью. Вход ещё недавно был полностью завален, так что если тут и имелась когда-то дверь, что вероятнее всего, то сейчас от неё ничего не осталось. Саму Ольгу мало волновала какая-то дверь. Уединение, конечно, хотелось, но если говорить честно, то сейчас она не была готова оказаться в одиночестве, запертой. Стоило лишь ни раз подумать, что недавняя катастрофа может повториться, как становилось душно. Отсутствие двери слегка успокаивало. Оно давало ей иллюзию, что в случае новой беды Ольга сможет покинуть замкнутое помещение так быстро, как это возможно. Вот, так будет лучше, пробормотал стражник, пристраивая в специальном держателе на стене факел. Ольга давно поняла, что это не простые палки, с пропитанной чем-то горючим тряпкой, но разбираться сейчас не хотелось. Отыскав кресло, она с некоторым усилием вернула его в нужное положение. Во время разрушения оно каким-то образом завалилось на бок. Рядом обнаружилась шкура грязно-серого цвета. Ольга подняла ее и отряхнула от каменной пыли и крошки. Видимо, гномы в этом месте жили не такие уж бедные, если могли позволить себе деревянное кресло. Эта мысль скользнула по краю сознания и растворилась. Аккуратно расстелив шкуру, Оля села и выдохнула. Есть и пить хотелось с каждой минутой все сильнее. Но приходилось терпеть. Вряд ли сейчас кому-то есть дело до пищи, а сама она понятия не имела, где достать желаемое. Впрочем, кое-что всё-таки можно было сделать. У вас, начала Оля и закашлялась. После того, как она отряхнула шкуру, в воздухе осталось слишком много пыли, не успевшей осесть. У вас нет чего-нибудь поесть? всё-таки спросила она охранника, который не успел ещё выйти из пещеры. Гном замер на мгновение, а потом кивнул. "Сейчас что-нибудь придумаем". Вместо того, чтобы покинуть помещение, он направился в комнату рядом. Оля моргнула, и едва не стукнула себя по лбу. Кухня? Гному ведь нужно было где-то готовить. Не став ждать, она поднялась и направилась за охранником. Снаружи послышался шум и крики, но Ольга не обратила на них внимания. Мало ли кто там ссорится. Кухня представляла собой крайне печальное зрелище. Разрушение не обошло это место стороной. Посуда была побита, столы и стулья развалились из-за рухнувших на них камней. Всё вокруг покрывал толстый слой пыли и мелкой крошки. Гном, держа в руках непонятно откуда взявшийся факел, когда он шёл на кухню, Ольга была уверена, ничего подобного у него не было, оглядывал помещение. Спустя некоторое время он всё-таки пристроил свет в положенное ему место. Одного факела хватало, чтобы немного осветить не такую уж большую кухню. М-м, да, произнёс гном задумчиво почёсывая затылок. Ну, посмотрим. После этих слов он подошёл к длинному каменному столу, вмурованному в стену. Тот почти не пострадал, хотя на столешнице лежало несколько крупных камней, рухнувших с потолка. Присмотревшись, Ольга заметила, что низ стола явно был приспособлен под хранилище. В некоторых местах отсутствовали дверцы. Неожиданно оказалось, что дверцы были сделаны тоже из камней. Вскоре Ольга поняла, что не ошиблась: под столешницей действительно прятались полки. Хорошей новостью стало, что внутри удалось найти продукты. Плохой что часть горшков, в которых что-то хранилось, разбилась. Непонятно было, как это произошло. Каменные полки должны были защитить, но пришлось смириться с потерями. И если с крупой что-то еще можно было сделать, например, перебрать по зернышку, то жидким маслам, смешанным с пылью, вряд ли можно было придать первозданный вид. Хорошо еще им удалось отыскать кусок чего-то вроде сала, завернутый в промасленную бумагу. Его вполне можно было использовать для растопки. Ну вот, как-то так. чуть смущённо произнёс гном, снова почёсывая затылок. "Можете тут посмотреть, э, Эээ... приготовить?" Ольга кивнула. Приготовить что-нибудь тут действительно можно было. Она по-хозяйски оглядела кухню, решив потом слегка прибраться на будущее. Мало ли сколько ей придётся прожить в этом доме. "Я пойду". Это было больше похоже на вопрос, чем на утверждение. Оля хотела снова кивнуть, а потом вспомнила, что не знает, на чём тут собственно можно готовить. Этот вопрос она и задала гному, задерживая его ещё на некоторое время.